Эпилог. Ксилим тащил меня за собой, едва ли не как мешок с камнями или плотно набитую вязанку из плетей багрянки. Небрежно, даже не оглядываясь, оставалось радоваться, что техника, которую он использовал, чтобы удерживать меня в воздухе, словно куль, точно повторяла его путь и не пересчитала моей головой все повороты, по которым мчался Кселим. Тьма то и дело застилала взгляд, тело, еще помнящее невидимые крючья. Саднило так, что хотелось сжаться в комок, обхватив себя руками и попытаться смирить эту нудную тянущую боль. Но я сейчас был не только стиснут техникой, превращен в статую, но и скован. Поверх моих наручей сомкнулись кандалы, темно-красные, предназначенные для мастеров. В другое время я бы, тренировавшийся с цепочкой работы безвестного кузнеца, жалкого прислужника темного, лишь посмеялся бы кандалы для мастеров не остановили бы меня, но что-то сейчас для смеха не осталось сил. Как всё глупо вышло. Наконец наш бег по каменным лабиринтам закончился. Мы оказались под открытым небом в чаше крошечной долины. Вокруг валялись десятки искромсанных туш богомолов. И не только. Тут и там взгляд выхватывал тела в халатах послушников, служителей и даже попечителей. Победа дорого обошлась ордену. Зора снова зажала себе рот, уткнулась взглядом под ноги, стараясь не глядеть по сторонам. Ближе к середине долины к Селиму пришлось перепрыгнуть настоящий вал из туш богомолов. Такого я не видел и под приютом, где техника сектанта-предводителя смела со своего пути его же подчиненных. Правда, и каждый из туш зверей здесь больше человека раз в шесть, а то и восемь. В центре вала обнаружилась огромная, покрытая сеткой трещин, друза из хрусталя, четыре человеческих роста, и туша богомола, лишь на фоне друзы, кажущаяся небольшой. но каждый шип на теле которой был длиной с дзянь. И эта огромная туша была разрублена надвое. В стране замерла одинокая фигура человека в золотом халате. Он стоял спиной к нам, перед странного вида серым камнем в его рост высотой. Чужеродным, не к месту здесь камнем. На миг все снова заволокло тьмой. Затем я услышал срывающийся голос Кселима. «Глава! У Гонга ущелья я поймал человека, что долго скрывал свою истинную внешность и силу, выдавая себя за ученика Академии!» «Я виноват перед Академией и Орденом. Долгие месяцы я подозревал его, испытывал, проверял его прошлое и путь к нашим стенам, но так и не схватил. Я готов принять наказание, глава. Этот человек причастен к разрушению сердца ущелья и всему остальному». Кумтур Шандри, а никем другим фигура в золотом халате быть не могла, вздохнул. «Думаешь, небо решило дать нам шанс? Спланировать подобное, пройти через все формации, убить стражу». Приманить царей ровно к мигу разрушения сердца, да еще и скрыв их за пеленой от стражи, а потом так глупо попасться тебе в руки. Шандри повернулся. Виновник уже в тысячах. Шандри замолк, впился в меня взглядом. Я ответил тем же. Впервые я стоял так близко к главе Академии и впервые видел за его спиной раскрывающий крылья герб стражей с двумя длинными перьями в хвостовом оперении. Эрий. Шандри рявкнул. Лекари сюда! Живо! Э! растерянно протянул Селим. Ты оглох! Живо сюда, армия! Он мертв в Шандри. Значит, Рамаса, живо! хлопнул воздух, расступая из пути Кселима. Через миг Шандри уже срывал с меня оковы, голыми пальцами ломая железо. Что с тобой? Что за тьма из тебя лезет? Метко поющих? Младший, кратко, быстро суть! Я прохрипел. Неметка, рано от сражения с предводителем. Техника Кселима разрушила синий жемчуг, в котором я запечатал эту тьму. Я снял оковы. Борис, тьмой! Отбрось ее прочь! Мне только и оставалось, что криво усмехнуться. Не могу. Я лечил Файвару, перенесся в нее духовным взором, когда она умерла. Я полностью лишился сил. Не могу даже увидеть свое средоточие. Скрипнув зубами, я глянул в ту сторону, где скрылся Кселим. Дарсов ублюдок. Как бы я хотел вбить в тебя крушитель, нанизать на сталь. Трудно было просто выслушать меня. Зора, которая стояла в пяти шагах от нас, охнула. «У тебя пострадало не только духовное зрение. Вот почему ты так плохо сражался». Удивительно, но я сдержал рвущееся с А вот Шандри нет. Правда, он обругал не Зору, а, похоже, меня. «Гхарх, тебя побери! Ты принимал лечилку? Неважно, выдержишь. В губы мне что-то ткнулось. Глотай!» Я послушно глотнул. Сначала обожгло губы. Затем в раздробленную скулу словно ткнули пылающей головнёй, и жидкий огонь полился дальше, в глотку и ниже. Ноги подкосились. Я захрипел, пытаясь разогнать муть перед глазами. Вышло, но похоже, что я все же упал. Над головой было только небо, и стоящий надо мной Шандри и Зора. Девушка смотрела на меня огромными, испуганными глазами, а вот Шандри отшвырнул в сторону вычурный фиал древних, скинул руку, которая осветилась земным обращением, И успокаивающе протянул Ничего, потерпи, младший. Сейчас мы тебя живо подлатаем. В этот миг пылающий поток добрался до живота и словно взорвался там, пронизывая тело сотнями раскаленных игл. И небо исчезло. Все исчезло, сменившись тьмой. Кселим мчался по проходам, непрерывно удерживая технику ста летящих шагов. Кипел от злости, но не тратил попусту ни одного мгновения. Приказ главы Шандре должен быть выполнен. Слишком уж изменился он в лице, когда увидел этого Ремило. Глава узнал его, а значит, он Кселим ошибался, приняв его за виновника бедствий. И если уж рассуждать хладнокровно, отбросив злость, ненависть и отчаяние, то этот Ремило и впрямь не мог быть виновником. Он не мог быть тем, кто приволок яйцо царицы богомолов, не мог быть тем, кто убил охрану ущелья стихий и расколол сердце. Этот Ремило стоял в это время на экзамене. Да и слишком слаб для подобного. Но как ему, Кселиму, хотелось легкого решения, как хотелось сжать горло того, кто был во всем этом виновен. Неудивительно, что он сорвался, едва увидел чужое лицо. Кселим оборвал технику, привычно согнул колени, останавливая стремительный бег. Точно в шаге от того, кого искал, глухо окликнул Рамос. Когда тот поднял голову от раненого, приказал: «Живо к сердцу ущелий, там нужна твоя помощь». Рамос изменился в лице. Только не говори мне, что эта тварь отравила главу Шандри. Они ведь не идут путем ядов и. Кселим раздраженно оборвал. Много болтаешь. Бегом туда. Там все и узнаешь. Рамос поджал губы и размазался тенью. Кселим опустил взгляд на раненого. Попечитель из числа охраны ущелья. Один из немногих оставшихся в живых после того, как по ущелью прокатилась волна обезумевшей силы, затем сверху обрушилась орда богомолов. Ты как? Все в порядке, заместитель главы. С этими тварями ты либо жив, либо мертв. Кселим кивнул. Хотел было подбодрить и попечителя, и десяток других, которые сидели вокруг, уже получив помощь Рамоса. Как ощутил кольнувшую спину сталь. Резко обернулся, ища подбирающегося врага, но ничего не обнаружил. «Заместитель главы?» Стревожный служитель уже стоял рядом, с мечом, шаря взглядом по трещинам скал. Кселим опустил вскинутую руку и успокоил его. «Оказалось, Через миг ощутил волну силы от амулета на груди. Нефрит голоса. То, что не использовал ни один из стражей сердца, словно погибнув в одно мгновение. Кселим опустил руку на амулет, отправив в него духовную силу. В ушах зазвучал голос попечителя стражи стены. «Заместитель главы, мы сражаемся на пределе! На волну силы подтянулась еще одна орда зверя из леса! Больше предыдущей сильней! Мы сражаемся на две стороны, а формации стены разрушены!» «Понял! Держитесь!» «Идем на помощь!» Убрав руку от амулета, Кселим обвел взглядом людей вокруг. «Поднимайтесь, отдых окончен. Недобитые богомолы бродят по территории Академии, а на стену лезут звери леса. Нужно вырезать их всех!» «Да, старший!» Кселим рванул прочь вместе со своими людьми. Сейчас все его мысли занимали только звери. Он еще не знал, что скоро не только снова почувствует незримую сталь прозрения, но и получит эти раны на самом деле, пусть и не крушителем. И даже Шандри испугается за его жизнь. Великор, неспешно погрузившись в свои мысли, шагала по террасе в заднюю часть дома. Они еще даже толком не обжились здесь, а брат уже занялся садом. Говорит, очень уж запущен, больно смотреть, зато у него теперь есть. Ненавистный голос вырвал Великор из размышлений. «Я знала, где тебя ждать!» Великор подняла голову, обнаружив в десяти шагах от себя мачеху. Хмыкнув, шагнула дальше, замерев, когда прозвучала следующая фраза. Наконец-то все стало именно так, как и нужно. Уступи дорогу, младшая, знай свое место. Но остановилась великор не от слов, а от ощущения стали, что кольнуло ее между лопатками. Сузи в глаза впилась взглядом в мачеху. Вокруг ее фигуры проявились десятки тонких голубых линий, окутавших ее, словно кокон. Слишком густо для воина не самой высокой звезды, слишком густо даже для идущего, который сумел шагнуть на этап мастера. Вижу, ты все поняла. «В сторону! Знай свое место!» Великор молча сделал шаг к ограде, освобождая середину галереи. Мачеха широко улыбнулась и медленно прошла мимо, обмахиваясь веером и ведя себя так, словно здесь никого кроме нее, больше не было. Великор проводил ее взглядом, а затем сорвалась с места. Десять вдохов, и она вломилась в покой отца. Процедила. «Как это понимать? Она мастер?» Винер поднял голову от заготовки, раздраженно рявкнул. «Ты все испортила! У меня рука дрогнула!» Великор мотнула головой. «Плевать! Как это понимать?» Виннер отложил кисть в сторону, вздохнул. «Дочь, я благодарен тебе, что ты вытащила нас из первого. Но теперь, когда наша семья получила доступ к ресурсам второго, глупо и недальновидно было бы и дальше тебе одной нести эту ношу. Травмы Акаи для этого пояса не так уж и сильны. И ее талант неоспорим». «Она еще не до конца усвоила лечебное зелье, а уже восстановила силы вплоть до третьей звезды мастера. Согласись, теперь наша семья будет иметь большой вес в городе и...» Великор перебила. «Почему не сморг или витал? Их раны еще легче. Почему ты не купил зелье им? Они старые, Их лечение сделало бы нас сильнее здесь и сейчас, но это невыгодно в будущем. Они не сумели стать предводителями и в третьем поясе». не сумеют сделать это и здесь». «А она, конечно, сумеет это сделать. У нее больше всех в нашей семье шанс». Через миг Винер поправился. «Кроме тебя». «Но я согласен с Акаей, что лучше два шанса». Великор медленно покачала головой. «Я не понимала твоей слепой любви к ней и раньше, когда была маленькой. Не понимаю и сейчас, когда выросла. Что в ней лучше мамы? Красота? Красота, которая куплена зельями? Или она настолько хороша в постели?» Винер хлопнул ладонью по столу. «Хватит!» Один из фиалов опрокинулся, заливая ярко синими чернилами стол. Винер раздраженно зашипел, подхватил его, спасая остатки дорогого состава. Великор кивнула. «Хорошо. Хватит. Толку говорить с глухим о красоте пения или спрашивать, когда же у меня появится брат. Ответь лучше. Откуда ты взял деньги на ее лечение? На зелье. Неделю назад ты сам согласился со мной, что это пока для нас дороговато». Винер пожал плечами. Наложил начертание на меч и отнёс его к теневикам. Великор на миг поджала губы, переспросила. «Один меч потянул на такую цену? Да ещё и через теневиков, которые половину платят надзирающему из фракции?» Помедлив с нажимом спросила. «Отец, ты использовал удвоенные начертания?» Помолчав, он нехотя кивнул. Великор медленно провела рукой по лицу, глухо выговорила. «И даже не подумал отрицать». А если на тебя надавить, то окажется, что и стройное. Отец, в побеге от старых страхов мы дважды, по твоему слову, пересекли по половине пояса. Да, сейчас мы далеко от тех, кто вышвырнул нас из второго. Но ты хотя бы узнавал, кто у нас соседи сейчас? Не дождавшись ответа, Великор выдохнула. Начертатели. темные лощины. Ты отказался пойти под руку Миврат, обошелся лишь налогами. А теперь пытаешься украсть кусок пирога у их соседей. «Кто защитит тебя, когда лощины начнут искать создателя уникального начертания? Или ты разведешься с ней и возьмешь новую жену, чтобы стать их побочной ветвью?» Замолчав, Великор оглядел отца, который по-прежнему делал вид, что наводит порядок на столе. Медленно, неспешно, проговаривая каждое слово, спросила. «Или ты думаешь, что это я снова буду расплачиваться за всю семью? Своим талантом, силой, здоровьем. Возвышением я уже платила. Теперь же...» Виннер вскинул руку. «Нет, дочь, у меня и в мыслях...» Великор тоже оборвала его. «Или это она так нашептывает? Виннер поджал губы. «Оставим упреки и глупости. Один меч затеряется во всех этих перекупках из рук в руки у теневых. Никто не проследит его». «Один? Ты хочешь сказать, что когда она придет к тебе и станет просить возвышалку, ты ей откажешь и скажешь, справляйся своими силами, талант?» Виннер отвел глаза. И Великор не сдержала в себе яростный шепот: «За что небо отнимает у тебя разум, отец?» Уже в дверях она на миг обернулась. «Запомни, отец. Я не буду больше платить. Запомни это. Прошу тебя. Или я с братом покину семью». Великор уже давно ушла, захлопнув за собой дверь. Вернулся к работе Винер, очистив от начертаний испорченный клинок. такая счастливая, удовлетворенная местью, Напивая, втирала под глаза крем в своих покоях. И ни один из них не думал о том, что нет разницы, какой пояс вокруг. Ведь небо смотрит на всех одинаково. Конец девятой книги. Текст читал Олег Кейнс.